Часть девятнадцатая. Лепидопт выключил портативный телефон и спрятал громоздкий аппарат в чехол. Повертелся в пассажирском кресле, оглядываясь кругом. Они ехали по Фейерфакс, чуть южнее бульвара Голливуд. «Эрни», — обратился он к Бозарису, «поезжай прямо сейчас к дому Лизерль, Бетсфорд-стрит, 204, в Посадене. Выбирайся на 101-ю, Двигайся на юг, потом свернешь на Посаденское шоссе. Оно практически упирается в ее дом. Боззери смысленно прикинул самый короткий маршрут к 101 и быстро свернул на бульвар Санта-Моника. «А когда доберемся, — продолжал Лепидопт, — пойдешь в сарай на заднем дворе и найдешь на полу золотую свастику. Или под полом какой он там не есть, надеюсь, что не бетонный. Сфотографируешь свастику, поищешь там электропроводку или аппаратуру, тоже сфотографируешь, а потом все это заберешь оттуда. Мы хотим собрать все заново в мотеле «Вигвам». Та команда заполучила старого Маритти из 21 века. Он остался с ними добровольно. Возможно, не станет сразу выкладывать им все про машину в сарае у старухи. Пока не заключит сделку, не получит каких-то гарантий, но они могут сократить переговоры. Так что поторапливайся. Старик знает о том, что хранится в сарае? Как иначе он попал бы сюда из будущего? — А, Тебя где-то высадить? — Нет. «Я подожду в машине за домом. Никто из той команды меня раньше не видел. Если объявятся, пока ты работаешь, думаю, мы их убьем». Портативный телефон снова загудел, и Лепидопт решил, что Маритте вспомнил еще какое-то дело, вроде кормления кошек, но в трубке прозвучал голос старика. «Что?» — сказал этот скрипучий старческий голос. «У Лепидопта похолодело в груди». Ему показалось, что он узнал его. Как просто, подумалось ему, заставить телефон зазвонить, всего-то запустить по кругу электроны, восстановить цепь, которая была активирована секунду назад. Э -э хрипло отозвался Лепидопт. Сэм? Краем глаза он поймал острый взгляд Бозариса. Не знаю, что это произнес голос Сэма Гладцера. «Но оно в цементном вигваме и еще в пикапе. Оно!» «Что оно, Сэм?» С запозданием вспомнив, что бесполезно задавать духам вопросы, прежде чем они дадут ответы, Лепидопт досадливо оскалился. Его прошиб пот. До этого ему всего раз довелось беседовать с призраком, во время обучения в Тель-Авиве в 1968 году в трейлере, когда рядом был инструктор и другие студенты. Да и призрака этого он не знал. На линии послышался еще один призрачный голос, более молодой и, видимо, пьяный. «Два дня я сидел рядом со своим телом, глядя на дыры в моей груди». Выглянув из окна автомобиля, Лепидопт отметил, что они проезжают мимо серых каменных стен Голливудского кладбища. Не здесь, проговорил Сэм, но место похоже на это. Ясно, беспомощно отозвался Лепидопт. Я ходил к своему деду, произнес другой голос и помедлив добавил. Узнать, кто я такой и откуда. Лепидопт скрипнул зубами. Вторгающийся голос, несомненно, тоже принадлежал призраку, так что просить его замолчать было бессмысленно. «И оно в домике на дереве швейцарского Робинзона в Диснейленде», продолжал голос Глацера, «если так можно выразиться». «Хорошо», — сказал Лепидопт. «Что это такое, Сэм?» — повторил он про себя перебирая в памяти все, сказанное Сэмом до сих пор. — И в китайском театре, — говорил Сэм, — во многих местах. — Но матери у меня на самом деле нет, — перебил второй голос. — Только дети. — Ты ведь знаешь, что такое конденсатор? — спросил Гладцер. Погрузить руку во влажный цемент — Это больше похоже на конденсатор. Моя мать их спрячет, сказал второй призрак, постарается спрятать. Здесь каждый может жить. То, что я принял за надгробие, сказал Гладцер. Лепидопт вздохнул и утер лоб. Расскажи мне об этом, Сэм, попросил он, расчищая путь для всего того что дух старика уже рассказал, потому что он уже все услышал. «Они будут искать моих детей», — жалобно проныл второй голос. «Оран», — сказал Гладцер, — «слушай». Оран Лепидопт прижал трубку к уху, но оба призрака теперь молчали. Лепидопт догадывался, что слово «слушай» Последнее, что он услышал от Сэма Глатцера. Он отключил телефон и обернулся к Бозерису. Сэм Глатцер звонил. Его дух сказал, что мы должны забрать и плиту с отпечатками ног Чарли Чаплина. Судя по всему, это часть машины, и находится она, видимо, тоже в сарае. Он сказал, что это конденсатор. Лепидопт принялся набирать номер. Нам нужны несколько соединим и грузовик. Бозарис вскинув брови, только кивал и следил за сигнальными огнями машин впереди. — Как тебе показался, Сэм? Лепидопт хрипло рассмеялся. — Он в норме. Явно отдохнул. — Тело Дениса Раскаса? Было распростерто на одном из задних сидений припаркованного автобуса. Он дышал открытым ртом и похрапывал. Рану на голове ему смазали неоспорином и перевязали. Но в сознание он не приходил, а везти его в больницу никто не собирался. Молодой Хинч сидел впереди, в кресле водителя, и вертел в руках кубик Рубика с буквами еврейского алфавита на каждом квадратике. А вот внимание рассказа перенеслось за несколько миль отсюда, в Эхо-парк. Он уже давно утратил телесную привычку смотреть из двух расположенных рядом точек, словно пользуясь своими родными глазами, и перед ним открывалась безграничная перспектива. Солнце вспыхивало на поверхности озера, разбегаясь в стороны миллионами огненных бликов. И в то же время озеро лежало тихой нефритовой гладью, ничего не отражая. Он мог со всех сторон рассмотреть каждое из окружавших озера деревьев и подводную часть каждого цветка лотоса у западного берега. Ничто ему ничего не загораживало но сосредоточиться на одной из взятых на прокат лодок не получалось. Он понимал, в чем дело. В этой лодке сидели Гольц и пожилой Фрэнк Маритти, а Гольц, должно быть, стащил с головы Бафомета ленточку от шляпы Чаплина и застегнул ее у себя на шее, почти наверняка перекрутив, чтобы получилась лента Мебиуса. В 1910-е годы Чаплин снимал в «Эхо-парке» множество фильмов для студии Кейстоун. Чаплин был волшебником, никогда не забывавшим о маскировке. И здесь линия его жизни ужасно запуталась. Всякий раз, когда режиссер произносил «снято», линия чуть дергалась, а в 1914 году Чаплин даже снял фильм, В котором полностью погрузился в озеро, словно проходил крещение. Сколько тут было узлов и ложных разрывов! А Гольц, напелив шляпную ленточку Чаплина, разукрасил себя этой старой паутиной, превратив ее в камуфляжную сеть. Пытаясь сосредоточиться на лодке, рассказ обнаруживал, что смотрит совсем в другом направлении, во все стороны сразу. При всем его опыте, выхода из тела, он не мог настроиться и сориентироваться. Пожилой Фрэнк Маритти щурился против солнца на пальмы и желтые акации, окружавшие озерцо. Из лодки он видел бездомного, уснувшего в тени рядом с тележкой для покупок, детей и уток на асфальтовой дорожке, окаймлявшей водоем. «В прошлый раз, — сказал он, — мы встречались в автобусе. Тот автобус все еще у вас?» Произнося это, он подался вперед, чтобы Гольц услышал его сквозь лязганье и писк механических игрушек, которые тот завел, и выпустил под ноги на изогнутое дно лодки. «Да». Гольц отвел оранжевую грибную лодку на добрых десять ярдов от навеса лодочной станции и теперь отдыхал, положив весла. Он ослабил галстук, отвидовый жикет, положил на голубую виниловую подушечку скамьи, разделявшей их, и все равно на белой рубашке его уже проступили пятна пота. Толстяк зачем-то наперел на шею черную ленточку вроде бархотки, почти незаметную под бородой. «Когда это было?» — спросил Гольц. Жестяная обезьяна, бившая в тарелке, остановилась, и Гольц, подняв игрушку, принялся крутить ключ в ее спине. К счастью, почти все остальные игрушки работали на батарейках. Дождавшись, когда Гольц опустит грохочущую обезьяну рядом с другими игрушками, старый Фрэнк Марити пожал плечами. «Это могло быть как раз сейчас, в этот же день». И в это же время, ответил он. Точно не помню. В моем субъективном восприятии это было довольно давно. Мне было 35. Он отхлебнул из банки 7-up, в которую подлил водки, чтобы чуть согреть, и вздрогнул. Озеро пахло мхом и водорослями. А ветерок доносил запах гудрона с крыш. Понимаю, ⁇ кивнул Гольц. Ситуация изменилась, события отклонились от первоначального хода вещей. Вы бы помогли мне заводить игрушки? Конечно, отклонились. Маритти аккуратно поставил на скамью свою банку, нагнулся за собачкой с коричнево-белым нейлоновым мехом и стал поворачивать ключ в ее боку. Он жалел что не захватил шляпу, солнце жгло кожу под редеющими седыми волосами. Прежде всего, в первом прожитом мною августе 1987 года меня не навещал старик-отец. Так я представился своему младшему я, своим отцом, нашим отцом. Он верит этому, возраст примерно подходящий, а я, конечно, похож на него и знаю семейную историю. «И он вас ненавидит?» Маритти нахмурился, возвращая собачку на место. «Думаю, да. Хотя вел себя гораздо вежливее, чем вел бы я, случись мне повстречать старика». Он вздрогнул, вспомнив, что его отец был убит в 1955 «Но, конечно, старик оказался не таким уж мерзавцем, как мы всегда считали». «И кто теперь мерзавец?» спросил он себя. «Без мерзавца никак нельзя!» «О чем мы говорили в автобусе?» спросил его Гольц. «Когда вам было 35?» «Вам нужна была грамотейкина кассета с фильмом, и я вам ее продал», подумал Маритти. «Но на этот раз фильма уже нет. Еще вы спрашивали про машину Эйнштейна, но о ней я тогда не знал. Вслух он сказал, «Вы говорили, что хотите купить машину, изобретенную Эйнштейном и хранившуюся у моей бабушки. И? И я вам ее продал за 50 тысяч долларов». «Почти так и было», — подумал он, «только в тот раз я продал фильм». «На этот раз мне нужны не только деньги, но и кое-что еще». Гольц улыбнулся явно довольный. «И фильм тогда тоже был. О каком-то фильме вы упоминали, но у меня никакого фильма не было». Старик взял в руки большого замерзшего муравья из красной пластмассы. Гольц переменился в лице. О том самом фильме, который смотрели в вашем доме два дня назад в 4.15 вечера, как раз перед расхождением вашей линии с линией молодого Маритти. «Это верно», — думал Фрэнк, сдерживаясь, чтобы не потянуться к банке «Севен Ап. Вместо этого он нервно завертел ключик в брюшке муравья. «Дафна, может, и смотрела что-то. «Я работал». «Зачем вы лжете? Ваше молодое «я» описала сверхъестественное вторжение, случившееся в воскресенье в 4.15». Перегнувшись через весла, Гольц улыбнулся Марите, округлив глаза и скаля желтоватые зубы. «Зачем вы лжете?» Маритте выдохнул. «Потому что фильма больше нет. Он уничтожен», — сказал он, — чувствуя, как легко говорить правду. «В первой моей жизни, 19 лет назад, я продал кассету вам, но в этой временной линии она сгорела вместе с магнитофоном, когда Давна смотрела фильм. Сгорела? Вы точно знаете, что сгорела? Я видел магнитофон у себя, у него во дворе, обугленный». Муравей у него в руках механически задвигал лапками, и Фрэнк поспешно отпустил игрушку. «И Мишка ее тоже сгорел», — тихо произнес Гольц. «И стерео в машине рассказа. Полтергейст? Телекинез? Она воздействовала на них психически?» «Не знаю, меня там не было. У моей дочери не было никаких экстрасенсорных способностей». Тергейст. В устах гольца это прозвучало как ругательство. Толстяк взялся за весло и яростно заработал ими, переместив лодку еще на несколько ярдов. Он положил весло и двумя пухлыми руками утер побагровевшее лицо. Лодка проскользила по воде еще немного и, покачавшись, замерла на зеленой воде. Маритти разглядывал новые жилые кварталы вдали, За бульваром Альварадо, из противоположной стороны маленький маяк возле прокатной станции, по виду, построенный еще в 1920-х. А между ними сидит человек из 21 века, — подумал он. Гольц наконец заговорил. — Я вам верю, — сказал он, глядя сквозь пальцы. Все наши дальновицы сообщали, что фильм просто исчез. Не в том смысле, что больше не воспроизводился, а вообще перестал ими восприниматься. Опустив ладони, Гольц уставился на Маритте. Откуда у нее в этой временной линии способности полтергейста? Даже не представляю. Для меня это новость. Расскажите мне правду про нашу встречу девятнадцать лет назад. Я могу передать вам машину. Про встречу. Ну, там была слепая девушка, и после того, как я отдал вам фильм, она перестала притворяться, что видит своими глазами. Звучали пошлые шутки, когда кто-то из мужчин ушел в ванную. Помнится, она была довольно пьяная. Еще у вас была, как я рад, что больше ее не вижу, Мумифицированная человеческая голова, которая казалась живой. Он искоса взглянул на Гольца, но толстяк не выказал удивления. Вероятно, голова имелась и в этой временной линии. По крайней мере, она издавала звуки и двигала нижней челюстью, как эти игрушки. Он поднял обезьяну с тарелками, у которой опять кончился завод. «Почему было не взять все на батарейках?» «Я слишком много болтаю», — думал Маритти, заводя игрушку. Он поставил обезьяну на пол, сделал еще глоток тепловатого, крепленного водкой «Севенапа» и поерзал на голубой виниловой подушке. «Интересно, можно ли ее использовать вместо спасательного круга, если лодка пойдет ко дну?» «Заводные игрушки нарушают непрерывность», — коротко объяснил Гольц. «Так значит, в 35 лет вы передали нам фильм Чаплина?» «Верно. Видеокассету с наклейкой «Большое приключение Пиви», хотя на кассете был другой фильм». «Вы смотрели его?» «Нет», — смотрела моя дочь. Из-за фильма она чуть не впала в кому. Представляю себе. И про машину мы у вас тоже, вы спрашивали? Да, но тогда я ничего о ней не знал. Это правда. Узнал через много лет из ваших намеков насчет Эйнштейна и моей бабушки. Пришлось заняться изучением квантовой механики, обратиться к спиритической доске и медиумам, Перепробовать разные виды лженаук. Я до сих пор не знаю, как это работает. Зато разобрались, как работать с ней, и с помощью машины вернулись назад в прошлое». Маритти самодовольно усмехнулся. «Верно. Значит, мы можем использовать эту машину, чтобы вернуться назад и предотвратить уничтожение фильма». У Маритти сложилось впечатление, что Гольц придает слишком большое значение фильму и игнорирует то, что Маритти мог ему предложить. «Зачем вам вообще этот фильм?» — спросил он. «Машина сама по себе позволит вам переноситься в прошлое и будущее». «Вы рассуждаете как рассказ», — ответил Гольц. Он помолчал, глядя на воду, потом раздраженно продолжил. «Да, машина перенесет меня в прошлое и в будущее, в мое прошлое и будущее, в пределах той крошечной кубатуры пространства, которую Вселенная позволяет мне занимать. Но мне, нам, нужно, чтобы мы могли путешествовать в настоящем». «В настоящем?» — с недоумением спросил Маритти. «Но вы и так можете путешествовать, как все люди». Я могу находиться в одной сжатой предопределенной точке пространства, а не перемещаться в нем. Все мое вероятное будущее ограничено конусом, который расширяется в направлении будущего отсюда, из этой сжатой точки в настоящем, и мое прошлое замкнуто в конусе, расширяющемся во времени в обратном направлении от настоящего. Эти два конуса есть Грааль и машина Эйнштейна позволит мне в них перемещаться. Однако пространство и время за пределами этих конусов — это продолжение настоящего, все то пространство и время, которое мне недоступно, согласно общей теории относительности. Попасть туда означало бы отклониться в сторону в пространственно-временном гиперкубе. Ваша бабка это проделала, чтобы попасть на гору Шаста. Она оказалась там мгновенно. Я читал кое-что по этой теме, но ведь те участки, которые сейчас находятся за пределами конуса, будут включены в расширяющийся конус вашего вероятного прошлого, надо только подождать». Да и так границы расширяются со скоростью света, и вся земля от края до края занимает не больше одной световой секунды. Чего вам так сильно не хватает? Куда вы боитесь не попасть? Гольц не смотрел на него, и Маритти подумала, не замыслил ли этот толстяк в конечном счете занять собой одновременно все пространство и время. Не станет ли он, добившись этого, богом? Но в таком случае он всегда был бы Богом, занимая все пространство в каждое мгновение от начала времен. При этой мысли Маритти сдержал улыбку, а потом ему вспомнилась подергивающаяся черная голова, которую он видел девятнадцать лет назад, и отвратительная женщина, в которую превратилась малышка Дафна, и младенцы, которых он, кажется, видел среди бурьяна два дня назад. И он попытался представить, что за бог мог создать такой мир. Как там писал Амар Хаям, «Под этим небом жизнь, терзание череда. А сжалится ли оно над нами? Никогда!» И ему расхотелось улыбаться. Гольц отвел взгляд от воды и в упор взглянул на Маритти. Так где сейчас эта машина? Мариття отодвинулся назад, подальше от него. Эта информация — мой товар, но платить за него придется авансом. Согласен. Звякнули черные стальные уключины. Гольц положил одно весло и налег на другое. Лодка качнулась на нефритовой воде, ее нос начал разворачиваться влево. «Сколько вы хотите!» Маритти глубоко вздохнул и выдохнул, наслаждаясь ветерком, тронувшим мокрые от пота волосы. «Почему мы занимаемся этим в лодке?» — спросил он, оглядывая травянистые берега и красную арку пешеходного мостика. «Здесь снималась сцена из китайского квартала, да?» Гольц явно был недоволен то ли уклонением от темы, то ли самим вопросом. Поначалу показалось даже, что он не станет отвечать. «Да», — произнес он, «здесь Джейк Гитс фотографировал в лодке Холлиса Малрея и дочь миссис Малрей. Гольд собрался было что-то добавить, но Маритти, поддавшись импульсу, спросил, «Это ведь... «Не Джейк увозит дочь в конце?» «Нет», — подчеркнуто терпеливо отвечал Гольц, — «ее увозит ужасный старик». Но это вполне подходящее место для строго конфиденциального разговора. Благодаря шумным игрушкам и постоянным поворотам лодки наш разговор трудно будет поймать с берега направленным микрофоном. Он снова наклонился, подхватил собачку и, медленно накручивая пружину, покосился на Маритте. Наконец он опустил игрушку и почесал шею под черной ленточкой. А еще это озеро ассоциируется с Чарли Чаплином. Оно создает своего рода деформацию, которая затрудняет экстрасенсорное наблюдение. «Что вы хотите получить?» Немного же я выиграл времени, с отчаянием подумал Маритти и заговорил. Три вещи. Во-первых, вы оставляете в покое Фрэнка Маритти младшего. Не стреляете в него больше, вообще его не трогаете. Забываете о нем и позволяете спокойно дожить до глубокой старости. Хорошо. Не знаю, как мы сможем доказать, что выполнили это условие, пока он не умрет от старости но должен вам сказать, что я и раньше не понимал, что за необходимость его убивать. К тому же, полагаю, если бы мы убили ваше молодое, я, вы бы просто исчезли. Хотя я и не разбираюсь в физическом аспекте этого дела, он шевельнул веслом, и лодка, покачиваясь, стала разворачиваться вправо. А второе? Вы позволите мне... Повторить путешествие во времени и вернуться в 2006 год, где я возобновлю свою прежнюю жизнь. Да, и еще вам придется купить один дом. Дом? Купим, но после того, как очень подробно побеседуем с вами. Возможно, под наркогипнозом. А третье? Маритти долго молчал. Гольц успел еще раз развернуть лодку. «Могу объяснить в трех словах», — наконец заговорил Маритти. «В двух, и мне совершенно все равно, что вы обо мне подумаете. Но мне в любом случае хочется объяснить». «Отлично, объясняйте». «Речь идет о первом варианте Вселенной, в котором протекала моя настоящая жизнь. У меня была жизнь» и я хочу ее вернуть. Кто у вас ее отнял? Чертово гармоническое сближение. То, что произошло здесь в 1987 году, изменило ее, хотя это было у меня в прошлом. Вообразите, что-то в вашем прошлом меняется, и вот, к примеру, в 17 лет вы с друзьями стреляли в цель, и все было хорошо и вы счастливо дожили до средних лет, и вдруг обнаруживаете себя в жизни, где вы полностью парализованы, потому что в семнадцать лет один из друзей случайно попал вам в шею давным-давно. Старик утер лицо рукавом ветровке. «А вы еще помните нормальную, счастливую жизнь. Вам захочется ее вернуть, верно? И предупредить себя семнадцатилетнего, чтобы не ходил стрелять с этими друзьями. А причем тут гармоническое сближение? Все эти зомби, опустошающие сознание на горных вершинах, сброс давления. Они раскололи пространственно-временной континуум. По ту сторону трещины будущее продолжается, но немножко иначе. Туда... Просочилась частичка квантовой случайности, как грунтовые воды через трещину в фундаменте. «Черт, вы сами скоро можете встретиться со своим будущим, я, которая пытается вернуть вашу жизнь в первоначальную колею. Вы не паралитик. Чему мы должны помешать случиться?» Но это уже случилось. Вчера». И я хочу, чтобы вы отменили эту перемену, эту ошибку, и вернули моей жизни прежнюю конфигурацию. Хорошо. Что же случилось вчера, чему случаться не следовало? Несколько секунд молчания нарушали только голоса детей, играющих вокруг продавца мороженого на северном берегу. Маритти не отрывал глаз от поверхности озера, заштрихованный пятнами мелкой ряби между тихими гладкими волнами. Мое молодое я, Фрэнк Маритти!» У старика кружилась голова, тошнота подступала к горлу. «Вчера в ресторане он вернул к жизни мою дочь, сделал ей трахеотомию. Она должна была задохнуться и умереть там, в моей первоначальной жизни, в настоящем мире». Глаза угольца округлились за стеклами очков. Усмешка обнажила желтые зубы и растянула бороду в стороны. Теперь стало полностью видно ленточку вокруг шеи. Вы просите убить вашу дочь? уточнил он. Сколько ей? Двенадцать? Да, ей двенадцать. Но к тридцати она превратится в чудовище. И неудивительно, После вчерашнего ее жизнь противоестественна. Это как труп, который ходит и разговаривает. Но сегодня вы велели ей бежать. Сейчас она была бы у нас, если бы вы не велели ей бежать. Я говорил это не ей, а себе молодому. Сегодня утром ваши люди пытались его убить. А это, очевидно, не то, чего я хочу. Гольц нагнулся и поднял красного муравья. «Выберите обезьяну», — сказал он, и когда игрушки снова зажужжали и застучали, откинулся назад и произнес. «Итак, вы хотите, чтобы мы убили вашу дочь?» Моритти чувствовал внутри пустоту, и эта тонкая оболочка, наполненная вакуумом, казалось, была готова взорваться. Как мог этот толстяк требовать ответа? Да или нет, думал он. Я не могу сказать ему да, чтобы ужасный старик лишил ее жизни. Я хочу лишь справедливости, хочу свою настоящую жизнь, а не кошмарное существование, порожденное трещиной в реальности. Не этот бурьян, не эти гнезда Скорпионов. Реальность — вот чему я говорю «да». Маритти открыл рот, но уже не сомневался, что, ответив сейчас «да», он больше никогда не отмотает время назад и не сможет стать тем человеком, который этого слова не говорил. Но я хочу вернуть жизнь, которую Вселенная дала мне изначально. Она моя. Он сделал глубокий вдох.